Глава двадцать пятая. Виктория и Ко. Алекс не пришел домой. Я приподняла бровь и прожгла взглядом моих молочных сестриц. Лидия присосалась к коктейльной трубочке и выглядит совсем не очень. Маляка буквально пышет красотой и уверенностью. Выглядит отвратительно отдохнувшей. Аж бесит. После вчерашней безобразной сцены он сбежал от меня где-то часов в десять вечера. Булькнула напитком в своем стакане Ледуся. Я его никогда таким не видела. Вот никогда. Он драться полез к Борису, а Боря... Ну, то есть... Короче, он его с одного удара уложил на пол, прямо к мамулиным лабутенам. Девочки, как же мне было стыдно, вы не представляете. Я чуть не умерла от стыда, и... В общем, он сегодня мне позвонил утром, каялся. Сказал, что от ревности сдурел. Но он ведь врет. Он мне, знаете, что вчера сказал? Он сказал, что я... Я... Не продолжай. Вздохнула я. Бедная Лида. А ты, Малька? Ну, меня не было дома несколько дней, так что... Черт, она ведь изменилась совсем уж радикально. И тряпки на нашей красавице дорогущие. Я только сейчас заметила это а в ушках у нее сверкают пусеты от Тифани и вообще. — Лидуся, твой дядя Петя просто жеребец, — хихикнула эта подшивка. — Спасибище, я и не думала, что мужики такими бывают. Щедрыми, умными и сильными. Он одним взглядом может уничтожить, но руки у него... — Боже, избавь меня, — простонала Лида, повернулась ко мне и прожгла взглядом. — Так, погодите, то есть... «С моей легкой руки вы все нашли себе мужиков, и только я одна, как дура, осталась не Это как вообще? Честно, по-вашему?» «А как же Боря?» — хихикнула я, глядя, как щечки Ледуси заливаются огненной краснотой. «Или ты хочешь сказать, он тебе не понравился?» Вон с каким восторгом рассказывала, как он втащил нашему Алёшеньке. «Это другое. Дура совсем, Боря. Вот видишь». Боря уже не Борис. «Это все прекрасно, конечно», — перебила нашу перепалку Малька. «Но что мы будем делать с козликом Алексом? Неужели это все? Чесоточный порошок в трусах, промоханный заказ и то, что мы все изменили ему, — это наша месть?» «Я не изменяла», — вякнула Ледуся. «И очень зря». Рявкнула я, тоже заливаясь огненной краснотой при воспоминании о том, что я натворила с Семушкой. «И, кстати, если что, я тоже не омужиченная. Твой братец пошел лесом, ясно? Он такой же козел, как и все. Где вот он сейчас, а? Вот где?» а -а, сбежал. И ты молчишь, даже не защищаешь братца, а сидишь, поди и думаешь, как Алекса теперь подберешь, обогреешь и...» «Да пошла ты, дура!» Рявкнула наша принцесса крови. Вскочила со стула резко, аж стакан опрокинула. Противная жижа, которую все от чего то считают очень полезной. Ну, смузи. Растеклась по стеклянной столешнице, как слизь инопланетного чудища. А может, ты сама решила себе оставить, муженька-то? А что, отомстила, и теперь вроде как можно и мужа простить, поэтому и семушку выгнала. Ну, чего молчишь? «Выдра», — зашипела я, схватившись за свою сумочку, которую решила запулить в эту наглую мерзавку. «Сама коза». «Ого! Откуда это голосок-то у нашей принцессы прорезался?» «Девочки, не надо ссориться!» Примирительно начала Маляка, но тут же заткнулась на полусловие, потому что мы с Лидой так на нее посмотрели, словно собирались ей откусить ее шикарную голову. «Ты вообще молчи!» В один голос следу и рявкнули мы на Мальку. «Правильно говорят, больше всех всегда огребает тот, кто пытается примирить Драку». Шелашовка, и дядю Петю себе прикарманила. его крестного, руки загребущие, и Алекса поди прячешь». Да вы чего? На кой он мне сдался? Да я. пискнула маляка, явно почувствовав, что запахло жареным, и ее сейчас будут бить. Возможно, даже ногами. Ведьмы завистливые, вот вы кто. Я-то думала. Все, в разбег. Я говорила же, что мы не подружки. Я встала со стула и почти бегом бросилась к выходу из дурацкой кафешки. Не нужны они мне. Никто не нужен. Сама справлюсь. Алекса заставлю подписать документы, дам ему под зад пинка и... Правда, я вот совсем не представляю, как это сделать. Мой муж не дурак, он не поведется на уговоры. А обмануть его... Черт, как же мне его оставить без штанов? Я к дому подъехала, накрутив себя до состояния раскаленной пружины. Как в аварию не попала, Чудо! И зря я, наверное, с девчонками поругалась. И вообще как-то мерзко и противно на душе. Припарковалась у ворот. Стала рыться в сумочке в поисках ключей. Вечно я их теряю. Подняла голову к небу и заорала во все горло, пытаясь выбросить накопившуюся боль и ярость. И безумную усталость, которая из меня вышла толчками... Вместе с остатками сил. Я начала опускаться на газон, так любовно мной высаженный. «Вот я так и знал, что ты ведьма!» Раздался насмешливый голос прямо над моей пустой головой, и сильные руки меня подхватили, не позволив примять изумрудную траву. «Я думала, ты уехал!» Выдохнула я, глядя на чёртова Халка. «Если бы он знал, как я сейчас была рада его видеть!» Ты плохо меня знаешь, я никогда не бросаю женщину, которая мне... Умоляю, не продолжай, какого черта тебе опять тут надо, а если бы мой муж... Детка, твой муж сейчас в квартире своей любовницы, маляка ее зовут, кажется, и ему сейчас совсем не до тебя. Ой, не смотри так, девка вообще не в курсе, что он у нее отлеживается, она была слишком занята на Мальдивах. Так ты... Ну, конечно, все знал, и отец мой тоже все знал. «Неужели ты думаешь, что мы с ним не пробили жониха нашей Ледуси? Мы, которые даже на курьера, которого принимаем на работу, полное досье собираем. Но абсурд же!» «И поэтому...» «Поэтому отец тебя в дизайнеры подрядил», — хмыкнул Сёмушка. «Боже, я сейчас хочу его убить. Просто впиться губами в его губы». «Ну, чтобы Лида сама поняла, чего стоит ваш распрекрасный красавец. А то она бы не поверила». И опять по пулю прокляла за то, что он снова в ее жизнь полез. Такая литка у нас упертая. Ужас. «Ты так на меня смотришь, будто хочешь высосать из меня жизненную силу!» — хихикнул проклятый Грымазепа. «Не нужно, Викуся, я хороший. Ты меня трахнул, чтобы просто держать руку на пульсе, и Алекса в зоне видимости. Ну ты и гад!» Плаксиво простонала я. «И не только руку, и исключительно не на пульсе», — ухмыльнулся этот подонок. «Слушай, я просто...» «Да и пофиг». Перебила я наглого хмыря, который воспользовался мной в своих целях. «Теперь моя очередь». «Ты поможешь мне обескровить Алекса». «И тебе, и Лиде, и дяде Петиной подружке». «Вы очень классный тандем, детка. Но драка ваша не для слабонервных. Даже мои люди не решились вмешаться». Они горячие точки пешком прошли туда и обратно раз пять. Придется вам снова быть одной изо всех. Ну и, сестра моя, расстроена ссорой с тобой. Плачет, не люблю я этого. А тебя? А ты? Я буду благородным Д'Артаньяном. Ну и твоим... Слушай, ты уже дашь мне договорить когда-нибудь? Нет, ты точно ведьма. Я хочу сказать, что ты мне... Не продолжай. Почему? Потому что я не хочу слышать вранья. А если я скажу правду, тогда мне придется тебя убить. Но ты ведь этого не хочешь. Не хочу. Хочу я совсем другого. Но лучше этому мерзавцу не знать, чего я хочу.